Глава 92. Поэт воспевает свое первое Боко омару Это счинил не Боконон. Это счинил я. Светлый призрак, невидимый дух. Чего? Это я, душа моя, дух-то любовью, давно одинокий, так давно.